Глава 22. На следующее утро Сесили уютно устроилась в своем спальнике и читала написанный текст. Вчера на празднике Пуджи она искала дуга, но безрезультатно. Не оказалось его и в связной палатке, поэтому, оглядев веселящуюся толпу, Сесили ушла к себе. День был долгим, и она чувствовала себя вымотанной не только физически, но и умственно. Ее тревожили слова Дарио. Она никогда не допускала мысли, что Чарльз может мошенничать. Его репутация была безупречной. Сильный одаренный альпинист. Никто не подвергал сомнению его способность подняться к вершине альпийским стилем. Но если он будет думать, что его никто не видит, а веревка окажется рядом. Разве другие поступили бы иначе, если бы от этого зависела их жизнь? Это было бы веской причиной. Честность находится в состоянии войны с безопасностью. Если дикой природе нужна привлекающая внимание история, эта тема как нельзя кстати. Даже интереснее, чем попытка установить рекорд. Сесили выбралась из палатки. В лагере стояла тишина. Резкий контраст по сравнению со вчерашним шумным весельем. Однако члены ее команды уже встали. Зак бродил у края лагеря и, держа телефон высоко над головой, пытался поймать сигнал. Грант отжимался рядом со своей палаткой. Удивившись, откуда в нем столько энергии, несмотря на разряженный воздух, Сесили все поняла, когда завернула за угол. Перед палаткой на стуле сидела Ирина и пила кофе. Вероятно, она провела с ним ночь. Из связной палатки вышли Дуг и Мингма. Дуг держал на руке открытый ноутбук. Заметив отжимающегося Гранта, он нахмурился. Мингма что-то ему прошептал. Дуг резко кивнул и скрылся в кухонной палатке. «Грант, дай, пожалуйста, тебе надо отдохнуть», — сказал Мингма. «Я просто пытаюсь сохранять форму. Хочу быть готовым ко всему, когда мы выступим». Договорив, Грант вернулся к упражнению. «Сомневаюсь, что Мингма обратился к тебе с просьбой», — сказала Ирина, вставая и потягиваясь. «Мне пора двигаться в свой лагерь». Рада была познакомиться со всеми вами. «А я закончил», — сказал Грант в прыжке, поднимаясь на ноги. Его щеки покраснели от напряжения. «Увидимся на горе, Ирина». «Обязательно». Когда женщина выходила из лагеря, мимо нее прошел Галден. «Кто искал Wi-Fi?» — спросил молодой Шерпа, остановившись и уперев руки в бока. «Я!» — встрепенулся Зак. Но на самом деле выход в интернет нужен был всем. Грант захлопала в ладоши, и из палатки выглянула Элис. Галдену следовало бы догадаться, что жаждать связи будут все. Они, как сурикаты, были постоянно на стороже в ожидании соединения. «Тогда за мной!» Сесери сбегала в свою палатку и прихватила ноутбук. Все мысли о завтраке исчезли, когда Галден провел их через лагерь высотного экстрима к небольшому участку обнажившейся породы, на котором на постаменте была установлена треугольная антенна. Вокруг нее уже собралось несколько человек. Кто-то сидел на раскладных табуретах, у всех были напряженные лица, и все сосредоточенно смотрели в экраны. «Мы называем это вайфайной горой», — со смешком сказал Галбин. Команда Маннерса поднялась наверх, и Шерпа выдал всем пароль для подключения. Сесили как можно быстрее вбила его и выдохнула с облегчением, когда связь установилась и на компьютер стали загружаться сообщения. Она открыла браузер и напечатала в строке поиска «Пьер Шаруэн». Еще ей очень хотелось найти те посты в Реддите, о которых говорил Грант. Как выяснилось, Ален был более разговорчив, чем она предполагала. И не скрывал своих подозрений. И сейчас, узнав, что Пьер, вероятно, пустил слух о мошенничестве Чарльза, она сомневалась в том, что их смерти были случайностью. Поиск вывел ее на альпинистский подраздел под названием «На Эвересте пропал человек». Она кликнула на ссылку. Неудивительно, что раньше поиск не приводил ее сюда. Нигде не было упоминания о Чарльзе. В подразделе содержался текст, скопированный из новостного репортажа, в котором подробно рассказывалось об исчезновении Пьера. В статье не говорилось о том, что это мог быть не просто несчастный случай, и высказывалось предположение, что он упал с горы и умер. А потом Сесили увидела то, о чем упоминал Грант. Комментарий, получивший массу дизлайков. Он был от Олена, пользовавшегося ником Афлобершам. Тот написал большой пост о странном телефонном звонке от Пьера. Здесь он был гораздо менее осмотрителен, чем в разговорах на террасе, и прямо писал, что считает, что кто-то убил Пьера на горе и столкнул его тело вниз, чтобы его не нашли. В теме были сотни ответов. Одни комментаторы объясняли слова Пьера галлюцинациями от гипоксии, другие указывали на многочисленные заявления альпинистов, восходивших тогда на Эверест. В одном все оказались едины – Пьер был последним на вершине. Никто не мог спускаться вслед за ним. Сесилия позабавило то, что даже поддерживающие конспирологические теории пользователи Реддита считали его смерть несчастным случаем и все это совпадало с тем, что рассказывали ей Дарью и Дуг. Это означало, что никто не убивал Алена за неправильные вопросы, просто потому что никакой тайны не было. Ален не нашел бы никаких ответов. Его смерть была прискорбной, ненужной, невероятной, но только не убийством. Она позволила себе увлечься версией Бена, ее ввел в заблуждение Свистун. Как ни грустно, но Дуг прав. Ей надо сосредоточиться. В верхней части экрана выскочили уведомления об электронных письмах. Одно оказалось от Мишель, и у Сесили сжалось сердце. «Позвони мне», было написано заглавными буквами и отмечено как срочное. Сесили не знала, хватит ли сигнала для телефонного звонка, однако все равно надела наушники и набрала номер. Через пару гудков Мишель ответила. «Привет из базового лагеря», с наигранной бодростью поприветствовала ее Сесили. «Сесили, слава Богу! Где ты была? От тебя не было писем целую вечность. Прости, мы пришли в базовый лагерь, у нас был тренировочный день, потом праздник Пуджи, а сигнал появился только сейчас. Надеюсь, твой пост для блога готов? Нам срочно нужно дать людям новую информацию. Особенно после того, как кто-то умер. Ты знала его? Да, знала. Я рассказала об этом в своем посте. Подожди, а ты как узнала?» «Как я понимаю, ты не видела статью Джеймса?» У Сесили упало сердце. «Нет». В голосе Мишель отчетливо слышалось раздражение. «У него есть источник на горе». Сесили вздохнула. «О, Господи, наверняка это Бен». «Бен Данфорд? Он там?» «Значит, это он сдает Джеймсу материал для Нацгео. Они не только получают новости о твоей экспедиции». Джеймс опубликовал убийственное разоблачение твоего руководителя Дуга Манерса. Что-то насчет того, что твоя группа, его первые клиенты после того, как его со скандалом вышвырнули с последней работы. Пока Мишель говорила, Сесили лихорадочно искала статью Джеймса. Ее пальцы так и летали над экраном телефона. Знаю, я вчера вечером услышала об этой истории и собиралась задать кое-какие вопросы. Поздновато тебе не кажется? Чем ты там занимаешься? «Джеймс в Лондоне, а накопал более важный материал, чем ты. А ведь это ты сидишь на чертовой горе. Давай, Сесили, работай лучше. У тебя для меня что-нибудь еще есть?» «Не беспокойся из-за Бена». Его выкинули из команды, так как он не оплатил сборы. «Ну, это кое-что. Но мне все равно кажется, что ты прошляпила события, которые происходят у тебя под носом». Сесили подумала о своем новом материале. Ей не хотелось раскрывать слишком много. Во всяком случае, пока не приедет Чарльз, и она не даст ему шанс ответить. Но можно подразнить. Да, у меня кое-что есть. Взгляд на Чарльза под новым углом, но над ним нужно еще немного поработать. А сейчас я отправляю тебе пост, плюс сделаю серию интервью с членами моей группы. Ты бы лучше... Сигнал исчез. Зак взвыл от разочарования. «Проклятие! Я не закончил! Я пытался провести совещание со своей компанией. Я даже не смог сделать видеозвонок своим детям». Сеселя тоже была раздражена. Она не сможет отправить пост, как обещала, а статья Джеймса загрузилась только наполовину. Ей оставалось лишь читать заголовок и подзаголовок. «Плохие Маннерсы». Автор Джеймс Клиффорд. Дук Маннерс, 54 года основатель горных восхождений Маннерса, когда-то был одним из самых востребованных проводников, работавших на высотный экстрим, но только до того момента, когда его взрывной характер стал причиной отмены экспедиции и крупного судебного разбирательства. Первое правило проводников — не пинай клиента. Джеймс никогда не оперировал непроверенными фактами. Черт! У Сесили не было возможности достаточно быстро опубликовать свою статью. Дарио что-то говорил о знаменитом характере Дуга, но у нее не было времени разобраться в том, правда это или нет, потому что разговор шел о смерти Олена и обвинениях в адрес Чарльза. «Ребята, встретимся в лагере». Элис сунула телефон в карман и нырнула в одну из палаток высотного экстрима. Вероятно, чтобы навестить друзей. но ну, я никуда не пойду». Буду ждать здесь, когда вернется интернет». Зак расхаживал вокруг антенны, глядя на нее, как будто силой воли мог оживить сигнал. «Жуть какая-то. Даже мой спутниковый гаджет не может подсоединиться. Это ненормально. Я передал записку своей команде. Только вот не знаю, смогут ли они сами разобраться». «Вам обоим надо научиться расслабляться», сказал Грант, откидываясь на спинку складного стула и закидывая длинные руки за голову. Посмотрите вокруг. Наслаждайтесь. Сесили оглядела их. Может, вы поможете мне, пока мы ждем? Вы не против, если я задам вам несколько вопросов для своей статьи? Конечно, помогу, — отозвался Зак. Только если ты выставишь меня в выгодном свете, — сказал Грант. Отрывок из записей Сесили Вонг. Интервью с Грантом Майлз Петерсоном и Закари Митчеллом. 8 сентября. Требуются мужчины для рискованного путешествия, низкой зарплаты, леденящего холода, постоянной опасности. Примечание для себя. Погуглить точную формулировку перед отправкой. Хотя и маловероятно, что Эрнест Шеклтон на самом деле разместил такое объявление в «Таймс» перед своим путешествием в Антарктику. Но верно то, что для таких сложных экспедиций Требуются люди определенного типа. Ведь в течение целого месяца вы вынуждены находиться в обществе совершенно чужих людей и часто жить в самых отдаленных уголках мира, где полно опасностей, а погода непредсказуема. Вы должны уметь работать в команде, однако вы и только вы ответственны за то, чтобы спуститься с горы. Совместными усилиями, но у вас должно хватить на это сил. Сэр Эрнест Шеклтон. 1874-1922 годы. Англо-ирландский исследователь Антарктики. Деятель Героического века антарктических исследований. Участник четырех антарктических экспедиций. Каждого из нас в экспедицию 14 чистых вершин приглашал лично Чарльз, предлагая присоединиться к нему на финальном этапе его миссии. Мы все собрались, чтобы поддержать его тем или иным способом, через спонсорскую помощь, журналистику или кинохронику. Я беру интервью у Закари Митчелла, 42 года, и Гранта Майлз Петерсона, 29 лет, пока мы трое находимся на территории конкурирующего базового лагеря на возвышенности, известной как «Вайфайная гора» — единственном месте, где есть доступ к интернету. Сигнал периодически исчезает. Из-за сильных ветров и дождя, которые тоже блокируют прохождение сигнала, откладывается прибытие Чарльза. «Сесили, спасибо вам обоим, что согласились побеседовать со мной. Я хотела бы узнать, как вы оказались в этой экспедиции». Зак. «Общение будущего — главный спонсор 14 чистых вершин. И я, как исполнительный директор, захотел увидеть все из первого ряда. Наша миссия полностью перекликается с целями, поставленными Чарльзом. Технология беспределов». Амбиции Чарльза тоже не имеют пределов. Грант. Зак — это деньги, а я — кинохроника. Я познакомился с Чарли на Эвересте, но тогда я лишь снимал клиентов в базовом лагере. Потом мне пришлось подняться на Чо. Я тогда вел документальную съемку штурма «Вершины» одним парнем из Саудовской Аравии. Чарльз, естественно, тоже там был, и я обрадовался нашей встрече. К нему обращались толпы кинематографистов, потому что каждому хочется сделать фильм о его миссии. Я надеюсь продать свой материал Нетфликсу, но наверняка за ним будут гоняться и другие сети. Конкуренция огромная. Вероятно, как и с твоей статьей, да, Сесили? Сесили. Ну, это история жизни. Грант. Я был в буквальном смысле готов на все, чтобы участвовать. На чо... Я просто случайно оказался в нужном месте в нужное время, чтобы убедить его. «Сесили, ты, наверное, очень опытный кинематографист. Как ты начинал?» «Грант, я начинал на Ютьюбе, снимал трюки и розыгрыши. В общем, все в таком роде. Но сейчас вся эта детская суета позади. Сейчас я снимаю по всей планете, везде, где ступает нога человека. «Сесили, а ты что скажешь, Зак?» «Как ты познакомился с Чарльзом?» «Зак. Я пришел на одно мероприятие по сбору средств в Сан-Франциско. Боялся, что будет скучно. Понимаешь, это самая нелюбимая часть моей работы. Так тяжело искать хорошие проекты, которые совпадали бы с заявлениями и целями общения будущего. Люди бросают в нас мячи справа и слева, и по центру, но все мимо страйковой зоны». Автор использует бейсбольную терминологию. Пустая трата их и нашего времени. Но вот на сцену поднялся этот парень и, честное слово, завладел всеобщим вниманием. Я впервые видел, чтобы кто-то так держал аудиторию. В своей презентации он показал фото К2 и заговорил о том, что намерен делать с 14 чистыми вершинами. Выглядело это абсолютно невозможным. Я подумал, черт, а ведь он нам и нужен. На ком, как ни на нем, будет лучше всего смотреться логотип «Общение будущего». «Я хочу, чтобы это был он». Чарльз так полно олицетворял ту самую безграничность мышления, которую проповедует общение будущего. «Какие же битвы я выдержал со своими страховщиками после этого? Ты не представляешь. Но я добился своего». Сесили. Чарльз умеет произвести впечатление. Зак. Думаю, здесь дело в том, что у меня уже была мечта сделать это с семью вершинами. И тут на мероприятии появляется Чарльз. Просто как знак судьбы. Я сразу понял, что хочу идти с ним. Учиться у лучших. Мои деловые и личные цели совпали. Мечта. Это стоит всех рисков. Ведь на твоих глазах творится история альпинизма. Без Чарльза... Раздался дикий грохот. Земля под ногами дрогнула. Зак вскочил и, отшвырнув стул, заорал. «Что за черт?» Галден встал на край каменистого карниза и оглядел гору. «Невероятно, правда?» «Это землетрясение?» Сесили балансировала на краешке стула, готовая бежать прочь в любую секунду. «Не беспокойтесь, это просто лавина», ответил Шерпа. Раздался звук, похожий на выстрел. Зак завопил, увидев, как снег и лед сорвались с ближайшего выступа. «Черт, где камера?» Грант оглядел землю вокруг себя и подхватил с камня свою зеркалку. Встав рядом с Галденом, он раздраженно бормотал, что нужно было сменить объектив, и одновременно снимал, как образуется и набухает огромное облако снега по мере того, как лавина влетает в щель между скалами. Они стояли плечом к плечу и наблюдали, как мощь лавины постепенно истощается. Сесили, завороженная этим зрелищем, отвернулась последней. «Потрясающе!» — сказала она Галдену, когда стало ясно, что им ничего не грозит. «Послушай, а я могу взять у тебя интервью для своей статьи? Мне было бы интересно узнать, почему ты ходишь в горы и как ты познакомился с Чарльзом». Он кивнул. «Да, конечно. Но, думаю, нам сейчас стоит вернуться в лагерь. Похоже, надвигается плохая погода». Он указал на тучи на горизонте над Самогауном. Сесили еще раз в тщетной надежде проверила, есть ли сигнал. Ничего. Мишель придется подождать. Она знала, что бы там ни написал «Джеймс для нас, Гео, интервью с Чарльзом будет бомбой. И чтобы заполучить его, ей надо сконцентрироваться. «Срань господня!» — закричал Зак, когда еще один здоровенный кусок льда откололся от ледника и треск эхом разнесся по долине. После вчерашнего праздника Пуджи все это казалось предупреждением, как будто гора ответила отказом на их мольбы. Галден прочитал мысли Сесили. «Не переживай. Лавины — это хорошо. Нам нужно, чтобы нестабильное основание упало. Почему? Потому что завтра мы по нему пойдем».